Тем, кто последнее время без смены на переднем крае был, все же не один, а двое суток полного отдыха дайте, помолчав, приказал Серпилин. Вам самим можно, конечно, и без отдыха, сколько бы по переднему краю не лазили, а все же у себя в штабе на коечках спали, а солдаты в окопах устали и не доспали за это время. Серпилин снова замолчал. Если бы высказал свою мысль вслух до конца, сказал бы, что и те из минометного расчета, которые, ударив с недолетом, убили Цветкова, тоже были и уставшие, и недоспавшие. Скажите-ка мне лучше вот какую вещь. Командир дивизии после молчания обратился Серпилин к Артемьеву. И ты, и начальник штаба, повернулся он к туманяну, вы два месяца в четыре своих глаза за немцами смотрели. Что он, по-вашему, сейчас из себя представляет? Что вы за ним заметили? Все, что замечали, доносили, товарищ командующий, с недоумением сказал туманян. Все, что доносили, читали. И я или бойко. Вы о том, чего не доносили, скажите. Перед зимним наступлением вы тоже полтора месяца стояли на переднем крае, и теперь стояли. Какой он сейчас немец? Одинаковый с тем осенним или нет? «Языки сообщали», — начал было Туманян, но Серпилин прервал его. «Что языки сообщали, тоже знаю. Имеет, конечно, значение, но все же приходится поправку на плен делать». Когда мешок на голову и к русским на допрос приволокли, у него одно настроение. А пока он там у себя, другое. Как они службу несут, по вашим двухмесячным наблюдениям? Какой порядок, дисциплина? Все так же по часам, как раньше. Языков взяли больше, чем осенью, сказал Артемьев. И легче брали. Нелегко, но все же легче. — Это согласен показатель, — сказал Серпилин. — А в остальном? Утуманя на лицо стало озабоченным. Видимо, перебирал в памяти все, что было за эти два месяца, чтобы как можно точнее ответить на неожиданные вопросы командующего. — Не старайся, Степан Авакович, не вспоминай подробностей. Ответь, что сразу на ум пришло. Меньше... Маскировочной дисциплины стало, сказал Туманян. И огневой тоже. В режиме огня нарушения отмечались. А раньше это у них как часы. С подвозом пищи тоже засекали опоздание. А я бы добавил, что они теперь больше нервов тратить стали по мелким поводам, сказал Артемьев. Что значит больше нервов? Острей на все реагирует. Языка заберем. Стрельба не только там, где взяли, а по всему фронту полка. Ночной поиск сделаем. Они потом много ночей подряд психуют. Чувствуется нервы натянуты. А нервы от чего? Спросил Серпилин. От того, что наступления нашего ждут. И от того, что наступления ждут. И вообще, думаю, устали. А мы не устали? Мысленно спросил себя Серпилин в то же время подумал, что в словах Артемьева есть важная для будущего наступления истина. Хотя устали и мы, и немцы, но усталость это разная. Мы устали от перенесенного, от всего того самого страшного, что было у нас уже позади. И эта уверенность, что самое страшное уже позади, при самых разных настроениях у самых разных людей, все-таки в конце концов была у всех у нас. А поэтому и усталость у нас была совсем другая, чем у немцев. У немцев, конечно, тоже накопилась за годы войны усталость. Но вдобавок к ней у них была еще и усталость от ожидания будущего. У них-то не было чувства, что самое страшное позади. Насчет нервов слова командира дивизии верные. «Нервы у них натянуты, и это хорошо». «Сегодня на рассвете три года войны кончились», вдруг сказал Артемьев. «Где война застала? Помнится, на Дальнем Востоке?» спросил Серпилин. «В Забайкалье. А начал, надо считать, в декабре под Москвой». «Ту встречу помню». Серпилин и в самом деле отчетливо вспомнил, как ехал тогда ночью, по затемненной дороге принимать дивизию и встретил Артемьева, расшивавшего на подъеме пробку. По глазам было видно, что Артемьев рад этому воспоминанию, но в ответ промолчал, не сказал того, что другой поспешил бы сказать командующему, «Как же! И я вас помню, и век не забуду!» «Самолюбивый! Мельтешить перед начальством не любит!» Недавно проверено. Пять дней назад маршал Жуков приезжал в армию, заслушивал доклады о подготовке к операции, в том числе доклады нескольких командиров дивизии, среди них Артемьева. После доклада давал вводные, усложнял обстановку, спрашивал, как поступить и в этой обстановке, как в той. И довольный докладами, нашел потом время побеседовать с командирами дивизии корпусов, как говорится, в положении вольно. А когда перед самым отъездом Жуков пил чай в столовой военного совета, вдруг выяснилось, что он лично знает Артемьева. Захаров в ответ на вопрос, кто у них самый молодой по возрасту командир дивизии, назвал Артемьева. С 12 -го года, но начал воевать раньше других, еще на Халхенголе. Жуков, услышав это, наморщил лоб. Вспомнил его теперь. Когда докладывал, мелькнула мысль. Не он ли в разведотделе там у меня был? Воткнуться с воспоминаниями о том, как он служил под началом у Жукова на Халхенголе, Артемьев возможность имел но не воткнулся, и Серпилин, исходя из собственных воззрений, поставил ему это в плюс. — А ты, Степан Авакович, по-моему, с первого дня, — Туманян кивнул. — На этом же направлении, строго на запад, недалеко от станции Сокулька, штаб нашего полка стоял, 50 километров юго-западней Гродно, что ты в первый день войны начал, помнил, а что на этом направлении не знал. Договариваемся с командиром дивизии, — без улыбки сказал редко шутивший Туманян, — просить командования, как ближе подойдем, нас под Гродно послать. Я там первый бой принимал, и у него причина есть. Серпилин поднял глаза на Артемьева. «У меня мать осталась в Гродно в первый день войны», — сказал Артемьев, — «вместе с племянницей».